Глава 61. Все к одному. Мамай! окликает меня Антоха. Ты как? Веришь? Хмуро смотрю на него, укладывая в сумку форму. Веришь, что Олег накачался? допытывается он. Нет, сухо отвечаю я и закидываю сумку на плечо. Иду к двери раздевалки. Но анализ это не врут. Просто сейчас получается, что нам могут техническое поражение засчитать. Ты чего такой ровный-то? Ты понимаешь, мы вылететь можем из таблицы. Горячится Антоха и встает у меня на пути. И, смотрю на него из-под лобья, мы что с тобой изменить можем? Там разберутся. в То, что Олег накачался этой гадостью, я не верю. Все. Толкаю его плечом и иду по узкому коридору. Конечно, тебе пофиг. Небось, контракт уже подписал. А на нас насрать. Раздается мне в спину. Но я даже не торможу. Хотя слова партнера по команде бьют прямо между лопаток и иглами впиваются в грудь. Мне не пофиг. Вообще не пофиг. Но я не могу раскрывать все, что знаю. Да, произошла какая-то задница, и я, получается, тоже как-то в этом замешан. Пиздец просто. В крови Олега после матча нашли запрещенный препарат. Проще говоря, допинг. Но я знаю, что он никогда бы не выпил его. Я знаю Олега. Но самая жопа в том, что допинг был в моей бутылке. В той бутылке, которую принес мне тогда лом. Я должен был выпить ее перед матчем. Но в раздевалке мы с Олегом перепутали бутылки. И он выпил мою, а я его. Мы потом-то поняли это. Ну, поржали и все, не придали значения. А теперь... Теперь, сука, так все закрутилось. Допинг нашли в моей бутылке. Под подозрением я и лом. Плюсом еще так и не раскрытое дело с фактершей этой. Блин, так и не нашли же, кто ее стукнул. И пока я единственный подозреваемый, несмотря на показания Снежки. Снежка... Блин, как вспоминая ее, так в груди все рвется. Злость, ненависть, обида на себя и на нее. После нашего того разговора в раздевалке после матча прошла уже неделя, а мы больше и не виделись. Сразу после сдачи проб я искал Клима, чтобы, во-первых, дать ему в морду, а во-вторых, чтобы добиться от него, что это неправда. Я не хотел верить, а потом подслушал разговор Тохи и Сереги.